Глава 4, часть первая. Как лорд Эльмилой второй, я беру на себя расследование этого дела. Эти слова были подобны объявлению войны. Появиться из ниоткуда, прикрывать свою сестру, заявив, что все уладишь сам, как еще это можно было расценить? На деле же, разумеется, я не могу на это согласиться. Отверг его просьбу лорд Байрон. Судя по всему, его готовность отсидеться в сторонке и позволить лорду Валиюлета во всем разобраться улетучилась стоило только появиться моему брату. Подозрения на вашу сестру в высшей степени исключительное. Даже если вы лорд, это не то дело, которое мы можем так легко вам передать. Где-то вдалеке чирикала птица. Здесь, глубоко в лесу, направленная на нас враждебность, которая исходила от собравшихся магов, была невыносимой. Повернувшись к главе семьи из Эльма, мой брат на секунду опустил взгляд. И затем... Конечно же, вы не планировали скрывать формулу Золотой Принцессы, я прав? Что? О чем вы говорите? Увидев, как у Лорда Байрона перехватило дыхание, мой брат продолжил. Башня Санса — Башня Луны. Золотая Принцесса — Серебряная Принцесса. Естественно, это довольно-таки очевидно, что формула Санса и Луны созданы по образу Золота и Серебра. Более того, похоже, что в основе магии лежит алхимический леймотив. Использование Санса и Луны в метафоре — Весьма распространенная модель в западной алхимии. Изначально цель алхимии заключалась в превращении золота-глупца в настоящее золото, следуя этой метафоре, это арс магна, великое искусство, предназначенное для превращения обычного человека в существо, сравнимое с богом. Если вкратце, то золотая и серебряная принцессы, а также их неописуемая красота — результат этого процесса. Плавно, словно читая по книжке, мой брат попытался разгадать тайну золотой принцессы и в этот раз он, судя по всему, сходу попал в цель. Лорд Байрон, выражение лица которого помрачнело после первых же слов моего брата и становилось лишь еще мрачней, похоже, был тому достаточным доказательством. Однако, увидев башню Солнца и Луны воочию, я был поистине впечатлен. Создавая Золотую Принцессу, вы уместили движение планеты в человеческое тело. Определенно, соотношение между микрокосмом и макрокосмом является одним из основных принципов магии — Но вместо того, чтобы воплотить это в своем жилом пространстве, вы внедрили движение планеты напрямую в человеческую жизнь. Эта идея выдвигается довольно часто, но при этом тех, кому на самом деле удалось этого добиться, исчезающе мало. Полагаю, ваши приемы пищи, циклы сна и даже посещения уборных имеют строгие временные рамки. Как написал однажды один немец, «Человек есть то, что он ест, то, что вы помещаете в свое тело и что определяет его структуру». Например, один император в попытке достичь бессмертия пил ртуть. На самом деле это не так уж неправильно, но при попытке усвоить ртуть телом, которое не было построено так же, как и звезды, она просто стала бы ядом. И мы это понимали, и поэтому ваша еда, образ жизни, окружение, все в вашей семье было создано с целью единения с вашими телами. Даже духовные жилы в здешней земле такие же. Как и в стилях магии уникальных для восточных районов ради Тибета, «Поглощение магической энергии из земли возможно было для вас ежедневной привычкой. Солнце и луна есть сила небес, и, да и образ жизни силы земли. Короче говоря, золотую и серебряную принцесс лучше будет описать как манифестации самой земли. Вдобавок, если ваш род продолжил придерживаться этого поведения в течение многих поколений, тогда... хватит! Прервал его внезапный крик. Лорд Байрон смотрел на моего брата с очевидной враждебностью. И его можно было понять... Когда прямо у тебя на глазах кто-то досконально раскладывает по полочкам твою собственную магию, ты чувствуешь, будто опустошают саму твою душу. Более того, когда это делается на глазах такого количества первоклассных магов? Пусть даже скопировать твою магию не так-то легко, шансы того, что твои тщательно скрываемые тайны кто-нибудь украдет, довольно высоки. Торговые секреты и патенты магов внутри каждой фракции более сродни самой жизни для их обладателей. Да, закончим на этом. Не моргнув глазом, кивнул мой брат. Тяжелое молчание было подобно скоплению темных туч. Лорд Байрон продолжал пристально смотреть на моего брата взглядом мстительного духа, словно тот прямо на его глазах только что украл все заветные реликвии его семьи. «Вот как! Значит, это пресловутый лорд Эльмилой!» Умудрился наконец-то выдавить из себя лорд Байрон. «Второе, с вашего позволения. Я не очень-то достоин носить изначальное имя». Лорд Байрон кивнул в ответ с горькой улыбкой. Увидев это, мой брат низко поклонился. Поэтому я хотел бы воспользоваться вашей несравненной щедростью и попросить разрешения начать мое расследование. «Очень хорошо», — неохотно согласился лорд Байрон. Отказ лишь подтолкнул бы его к продолжению недавнего разъяснения. Игла, которую мой брат так мастерски вонзил в сложившуюся ситуацию, начисто лишила лорда Байрона какого-либо выбора. Лорд Байрон задумался на несколько секунд, втирая свои туфли лесные сорняки в землю, и вновь заговорил. «Однако я, разумеется, буду вынужден ограничить вас во времени. Мы ни за что не можем оставить сложившуюся ситуацию, неразрешенной даже на несколько дней. Да, я не буду препятствовать вашему расследованию вплоть до завтрашней ночи. Я вас понял». «Это действительно приемлемо, мой уважаемый брат». Попытался я хотя бы на секунду привлечь к себе его внимание, но он лишь предупреждающе взглянул на меня и вновь повернулся к лорду Байрону. Посреди этой густой атмосферы леса мое обоняние отронул запах ржавого железа. Разумеется, это была всего лишь иллюзия, но даже зная это при виде противостояния моего брата и лорда Байрона, я начала ощущать это еще сильней. Если бы эту атмосферу можно было преобразовать в магическую энергию и пустить в дело, то ее несомненно, хватило бы, чтобы напитать магию в любом количестве. И уж точно хватило бы, чтобы уничтожить любого из этих двух. Кто из этих магов был сильнее в данной ситуации, было решено давным-давно но, несмотря на это, взгляд слабого не дрогнул. Лорд Байрон тихо щелкнул языком, его взгляд метнулся к Триммау, который по-прежнему стояла неподвижно на берегу родника. «И еще одно! Мы не вернем вашу объемную ртуть! В конце концов, есть вероятность, что она является орудием убийства!» «Действительно, возражений нет!» И вновь мой брат просто кивнул. Однако при этом он извлек из кармана пальто лист бумаги и продолжил. «Взамен я попрошу вас подписать официальный договор об опеке!» Ха- ха- ха, когда магия не вариант, с вами шутки плохи. Горько усмехнувшись произнесла Энорай. Даже помимо свитков с гейсом есть бесчисленное множество способов заключить сделку между магами более гладко. Но учитывая способности моего брата, попытка наложить подобного рода заклинания была бы самоубийственной. И поэтому метод, который он избрал, договор об опеке, являлся ужасно примитивным. С выражением раздражения на лице, лорд Байрон вернул подписанную бумагу и пошел прочь из леса, стоявшая рядом горничная, нехотя последовала за ним. После чего... Знатное было представление, лорд Эльмелуи II. Хорошо вам дня. И Нарай вновь коснулась ладонью сумки на бедре, и оттуда хлынул песок, который подхватил обездвиженную Триммау. В принципе, это была такая же магия, которая являлась сама Триммау, но даже если песок был катализатором аналогичным ртути, вероятность того, что этот тайный знак находился на одном уровне с моим, практически равнялась нулю. Скорее, учитывая его непомерную цену и навык, необходимый для того, чтобы так с ним управляться, это была всего лишь демонстрация ее позиции главы одной из трех великих семей. Пока они не пропали из виду, я только и делала, что изо всех сил старалась не рухнуть на землю, у меня было такое чувство, что в противном случае я попросто не смогла бы снова подняться на ноги. Но, что более важно... «Я определенно не хотела показывать эту свою сторону человеку, который только что появился». «Надо же! Твое появление иначе как быстрым и зрелищным не назовешь, да?» Я задержала на нем слегка неодобрительный взгляд. Честно, раздражение на то, что он только что сделал, было даже сильнее облегчения, которое я чувствовала. А «Вот так вот взять и раскрыть чужую магию?» «Я даже не уверена, что это было осознанно. Я не так уж часто делаю это случайно». Вечная морщинка между его бровями стала слегка глубже, Словно он был всерьёз, этим он встревожен. После его обмена любезностями с лордом Байроном, в эти слова слабо верилось. А для того, кто не терпел жестокость, он был до ужаса жесток. К слову, он эгоистично украл реликвию его предшественника для четвертой войны за Святой Грааль. «Как я и думала, совершенно неосознанно. Этот раз не считается». Ответил он, отведя взгляд. «Ого, это была совершенно новая реакция. Похоже, я еще не везде покопалась». Человек полон сюрпризов, даже если знаешь его уже 10 лет. А ладно, спешу это на то, что ты слишком ревностно стремишься защитить свою младшую сестру. Да, по крайней мере за это я тебе благодарна. И почему твоя благодарность всегда звучит после таких вот слов? Неудивительно, что у тебя нет друзей. Эй, мои отношения с людьми тебя не касаются. Спасибо большое. Пускай не по крови, но я твой старший брат и несу за тебя какую-никакую ответственность. То, что у тебя буквально ноль друзей... «Действительно не идет тебе на пользу». «Ты точно хочешь об этом поговорить?» «Дорогой мой брат, полагаю, этот клинок можно довольно-таки легко обратить против тебя самого». «Хм. О, прошу прощения, я совсем забыла. У тебя ведь есть замечательный друг, да?» «Не думала даже, что ты доверишь кому-то самое важное, что у тебя есть». «Вот это сейчас совсем не к месту». «Учитель». Наконец-то избавившись от недавнего подавляющего напряжения, мы плавно перешли к нашим обычным рутинным перепалкам. Однако Грей быстро спустила нас с небес на землю. Кто-то идет! Мы резко повернулись к теням среди деревьев, которые привлекли внимание Грей. Вместо тех, кто нагрянул сюда ранее, нашему взору предстала женщина с темно алыми волосами. Но надо же! Я так спешила сюда, чтобы посмотреть, и какой интересный гость к нам пожаловал! Увидев ее, мой брат выпучил глаза. В. «Вы...» Долго и пристально вглядывая свои черты, он пробормотал, будто запыхавшись. «Совсем не изменились!» «Эй, это первое, что вы можете мне сказать?» «Прошу перестаньте, пока я не захотела вас убить, лорд!» С явной свирепостью ответила Тока. После этих слов женщина извлекла из кармана очки, надев их, она мягко улыбнулась. «Приятно познакомиться, лорд Эльмилой II. Для меня это огромная честь. Полагаю, достаточно будет сказать, что я Аозаки». «Аозаки Тока». В разговоре между моим братом и Тока я смогла уловить скрытое послание. Я не думала об этом раньше, но дело было в ее возрасте. Я точно не помнила, но только повысили до гранда по меньшей мере пару десятилетий назад. И несмотря на это, у нее однозначно была внешность женщины от 20 до 30 лет. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Она явно не пряталась за фальшивой внешностью. Конечно, в магии существовало множество способов замедлить старение. Можно было даже сказать, что вечная жизнь была движущей силой, стоящей за развитием магии в целом. Но ее внешность даже близко не была на этом уровне. Она никак, абсолютно никак, не изменилась со времен своей молодости. И не только лицо, все ее тело казалось совершенно неизменным. Да, это было всего лишь впечатление, но такое первое впечатление грозило породить самые разные выводы. Разумеется, были и те, кто сделал бы из этого совершенно противоположные заключения. Лорд Байрон всем мне объяснил, когда я пересеклась с ним по пути сюда. Плавно изменила тему тока. Значит, вы беретесь за это расследование? Да, так и намерен поступить. Может, я и бестоланный, но постараюсь приложить все усилия. Ах да, это вызывающее поведение так похоже на лорда Эльмиллоя. Кажется, это наша с вами первая встреча. А, я не про вас. У меня были кое-какие дела с вашим предшественником. Видите ли, я сделала для него протест руки давным-давно. Грей изменилась в лице. Это было во время Четвертой войны за Святой Грааль. «Значит, ты уже знаешь?» На мгновение удивившись, произнесла Тока, на что Грейс довольно ответила. «Вы тоже были вовлечены в ту войну?» «А нет, прошу, не пойми неправильно. Я вовсе не участвовала в войне напрямую. Как он уже сказал, сегодня я впервые встретилась с нынешним Элемилоем лицом к лицу. Впрочем, однажды он заплатил мне за работу. Вот как». Мой брат прочистил горло, глухой звук в пустом лесу. «До меня доходили слухи, что ваше назначение на печать отозвали». Как и ожидалось, мой брат слышал об изменении статуса Тока. Что ж, он был частью руководства Часовой башни, и то, что он был в курсе новостей об одном из немногих нынешних грандов, не было чем-то удивительным. Тока же в свою очередь ответил равнодушной улыбкой. «На какое-то время Часовая башня, вы и я, пришли к соглашению. Интересно, сколько лет оно продержится?» Она произнесла эти слова так, словно это ее никоим образом не касалось. В ее глазах назначение на печать, предмет страха и почитания для множества магов во всем мире, было не более чем скучной новостью. Была ли это точка зрения того, кто достиг вершины истинного гранда? Или же это был ее уникальный взгляд на вещи? Как бы то ни было, я рада, что у меня появилась возможность встретиться с вами. У меня на вас большие надежды, лорд Милой II. Помахав рукой... Только улыбнулась и оставила нас.